Лишь один единственный раз у него попросили сон. Очень хитрый сон, обучающий видеть чужие сны. Попросил его маленький мальчик и унес с собой одну из тыков горлянок с заткнутым дурман-травой горлышком. Через несколько лет этот же, уже подросший мальчик, пришел с еще более странной просьбой. Старичок был заинтригован. Он выбрал самые красивое измевшихся у него яиц, зеленое с белыми крапинками. «Они...»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 но его сверху было не различить, я только знал, что он тоже там».